Десятое. До сих пор мне иногда мерещится его голос, шепчущий мне прямо в ухо, и отчетливо помню запах сыра и табака от его дыхания, вероятно, оставшийся сланча. «Твой отец не в Америке, Берди, и никогда там не был. В тот день, когда вы должны были отплыть, его затоптала лошадь, а тебя к нам принес Иеремия, сгреб тебя, лежавшую на земле без сознания, и притащил к ма» а твоего отца бросил там, и его похоронил приют для бедных. Так что тебе повезло тогда. И Реми тоже повезло, он с тех пор нужды не знает. Он всегда говорил, что ты умница, и ты его не подвела, деньжат ему заработала. Ты ведь не думаешь, что он на самом деле отправлял все эти деньги за океан? А? Даже ударил меня изо всех сил, мне и то не было бы так больно. И что характерно, Мне совсем не хотелось с ним спорить. Ни на одну секунду я не усомнилась в его словах, потому что, едва услышав их, поняла. Вот это и есть правда. Правда, которая сразу расставила все на свои места. И вся моя жизнь предстала в совершенно ином свете. По какой еще причине отец мог так долго не посылать за мной? Одиннадцать лет прошло с того утра, когда я очнулась в комнате над лавкой, торгующей птицами и клетками, и обнаружил рядом миссис Мак и всех остальных. Мой отец умер, и умер давно. Тогда Мартин ухватил меня за запястье и потащил к выходу из шелковичной комнаты. На ходу он шептал, что все будет хорошо. Он все сделает как надо, не стоит грустить, у него есть идея. Мы возьмем синий, он и я. Он не повезет его назад в Лондон, как было задумано. А они сами отправятся с ним за океан, ведь у них есть билеты. В конце концов, Америка — земля новых начинаний. Так говорилось в письмах, которые каждый месяц приносил мне и Еремия. Мартин имел в виду письма, которые читала вслух миссис Мак, новости из Америки от моего отца, выдуманные от первого до последнего слова. Да, от такого мошенничества действительно захватывало дух. Но кто я такая, чтобы бить себя в грудь и изображать невинную жертву? Я мелкая воровка, притворщица, женщина, которая ни минуты не сомневалась, присвоила себе чужое имя. Да я и сама обманула миссис Мак всего две недели назад, когда заявила, что хочу поехать с Эдвардом в деревню. По доброй воле миссис Мак ни за что не отпустила бы меня с ним ни в Берчвуд Мэннер, ни тем более в Америку. Со временем я стала ее самой надежной добытчицей, главным источником доходов, и если я что-то успела усвоить за свою короткую жизнь, вот оно. Люди быстро привыкают к деньгам, в том числе к тем, что достаются даром. Раз деньги сами пришли, значит, так и должно быть». Миссис Мак искренне верила в то, что я сама и все, что у меня есть за душой, — ее собственность. Вот почему я, чтобы вырваться из Лондона, представила поездку в деревню с Эдвардом как часть плана. Я обещала, что через месяц вернусь с таким богатством, какого они никогда не видели. «Каким богатством?» — сразу спросила миссис Мак, от которой общими словами было не отделаться. Зная, что самая искусная ложь — та, которая ближе всего к правде, я рассказала всей семейке о планах Эдварда нарисовать меня с бесценным синим редклифом на шее. В тайнике было темно и очень трудно дышать. И еще тихо, до да жути. Я стала думать об Эдварде и о том, что делает Фанни там, в лесу. Потом я вспомнила бледного Джо и письмо о моем скором отъезде в Америку, отправленное ему из деревни, Я добавила тогда, что он может долго не получать известия обо мне, но пусть не волнуется. К письму я приложила свою фотографию на память, которую Эдвард сделал камерой Феликса. Я вспоминала отца, ощущение его сильной руки, в которой тонула моя детская ладонь, и то неземное счастье, которое переполняло меня всякий раз, когда мы с ним отправлялись в очередное железнодорожное путешествие, в гости к захворавшим часам. А еще я думала о матери, которая была как золотистый свет на поверхности моих воспоминаний. Теплый, радостный, но всегда неуловимый. Помню один день из детства, который мы провели на реке, за нашим домом в Лондоне. Я уронила в воду ленточку, которая очень дорожила, и беспомощно смотрела, как течение уносит ее все дальше и дальше. Сначала я плакала... Но мама объяснила мне, что такова природа реки. — Река, — сказала она, — величайший сборщик Дани, взимающий ее с незапамятных пор. Не брезгуя ничем, она принимает подношение у берегов и несет к бездонному морю, куда они канут навсегда. Река ничего тебе не должна, маленькая птичка, так что будь с ней осторожнее. И тогда я почувствовала, что даже в сплошной черноте ника Я слышу течение реки, что оно укачивает меня, усыпляет. И услышала кое-что еще, тяжелые шаги по половицам и приглушенный досками пола голос. «У меня билеты!» Это был Мартин, он стоял прямо над люком. «Куда ты подевалась? Надо только найти синий, и можно сматываться». Вдруг раздался шум, внизу хлопнула дверь, И я поняла, что в дом вошел кто-то еще. Топот Мартина, и снова тишина. Громкие голоса, чей-то крик, а потом выстрел. Через мгновение новые крики и голос Эдварда. В темноте я пыталась нащупать замок, чтобы открыть люк изнутри, но не нашарила его. Было так тесно, что я не могла ни сесть, ни повернуться. Страх охватил меня, и чем сильнее он становился, тем короче делалось мое дыхание тем сильнее каждый вздох застревал внутри гортани. Я хотела крикнуть, но голоса не было, только шепот. А еще было жарко, очень-очень жарко. Эдвард снова позвал. Он звал меня, его голос дрожал от страха, он звал Люси. Наконец его голос стих где-то далеко. Вдруг над головой у меня снова раздались быстрые шаги. Кто-то бежал со второго этажа вниз, но не Мартин, Эти шаги были намного легче. Потом последовал сильный удар, и половицы над моей головой вздрогнули. Вздрогнули, но не поднялись. Я была лодочкой на воде. Река тихо баюкала меня, и я, закрыв глаза, вспомнила еще вот что. Совсем маленькая, даже негодовалая. Я лежу в своей колыбельке, на втором этаже маленького домика фулями. Теплый ветерок влетает в окно, принося утренние голоса птиц и таинственные запахи сирени и ила. Круглые световые пятна танцуют по потолку, сменяясь тенями, а я лежу и наблюдаю за их танцем. Я тяну ручонку, чтобы их достать, но солнечные зайчики раз за разом проскальзывают сквозь пальцы».